Глава 7. Как я за ум бралась? Пять дней я не выходила из дома, студируя учебники по теории боевой магии. Целых пять дней я засыпала над книгами и просыпалась от судорог в затекших ногах, руках, спине, нужно подчеркнуть. Я ела все, что оказывалось под рукой, и не удивилась бы, отравившись или заполучив несварение. Но нужно отдать должную Пушку, он все контролировал. И я пережила эти дни с минимальными потерями для организма. Во сколько сегодня легла, не помню. Протопала к зеркалу и тоскливо посмотрела на свое отражение. Мне всего 26 но после бессонной ночи реально выгляжу на нынешние 100 с чем-то. Волосы на голове колтуном, не расчесать без магии. Ну, это к пушку, он точно справится. «Мурита», — позвала Мохнатого, — он не отозвался. «Проснуться не может». «Сколько там котам дрыхнуть в сутки положено? Часов 20 А у нас на двоих часов шесть всего наберется. Так что бедолагон. Жалко его». Глаза покраснели, опухли. М да, это не синие очи, о которых парни мечтают. Оттянуло века. Жуть. Каждый капиллярчик видно. Варя в комнату вполз котяра. Узрел меня, оглянулся на дверь, поскребся, сообщая, что он типа вошел. «Конечно, приличия же нужно соблюдать». «Хотя, после всего, что между нами было...» «Привет, Пух, как ночь прошла?» «Кто?» Помятая морда, словно мы не моги учили, а пили от чадрот душевных, а печально смотрела на меня. «Неважно, ты можешь меня в порядок привести?» Пушок встал на задние лапы, покачнулся, задумался о чем-то, судя по выражению морды, вечном. Круглые глазки открывались все шире и шире. «Арингатрион сефиролангите», — произнес он, наконец... ощущение словно в ледяную воду сунули целиком. Обняла себя за плечи, вздрогнула, но возмутиться не успела. Все пропало так же быстро, как и появилось. Мелкие капельки не воды, а странной магии скользнули по лицу, пару раз дернули за волосы, щелкнули по носу и исчезли. «Это что было?» – постукивая зубами, спросила я. «Отрезвительная», – меланхолично ответил Пушок. «Очень печально, что я его на себе применить не могу». «Давай я!» — предложила только из чувства мести. «Нет, я не знаю но память хорошая». «Бытовые заклинания, входящие в перечень лагарфа, требуют квалификационных навыков и уровня магии не меньше трех лу». Монотонно пробубнил кошак. «Ты же вчера это учила». «Учила. Три учебника наизусть, и в голове каша теперь. Я своей памяти всегда гордилась, но это слишком. Даже перед экзаменами столько не учила». «Неужели преподы действительно знают уйму всякой ерунды? Жаль их. и себя жаль, ведь сегодня у меня второе занятие. Пушок мне мозги подправил, обругал незнакомыми словами, запретил отвлекаться на ерунду, самолично написал конспект, выбрал книги. Мне оставалось только учить, зубрить и слушаться его. Я завтрак приготовил. Спускайся. У тебя занятие после обеда. Еще раз прогоню тебя по всем пунктам. И да, он странно замялся». Тебе нужно будет поприсутствовать на практике. Ты ведь их куратор. Должна участвовать в жизни группы. А? Все я прекрасно услышала и поняла. Но сердечко все равно противно застучало где-то в районе пяток. Не смогу. Не справлюсь. Пушок, наверное, шутит. Я должна прийти на практику. А если меня попросят что-нибудь продемонстрировать, и сядет великолепная Арви в лужу. Меня раскроют, осудят и казнят. А профессор Мурмираус... «Потеряет место, вернется в свой родной мир и канет в лету. Разве я могу так с нами поступить?» «Пушочек, миленький, мне же туда нельзя!» взмолилась делая наивно страдательные глазки. Катя вздохнул подтянул начавшие сползать шортики. «Жень со мной – это не сказка!» «Похудел, моя бедняжка!» «И решил покинуть мою комнату!» «Ему что, все равно то, что будет?» «Никогда не поверю!» Быстро накинула рабочий костюм. причесала волосы, которые после магии стали удивительно послушными, и с стопотом побежала за ним вслед. На кухне Пушок уже сервировал стол. Уже после первого своего дня здесь я возненавидела Арвио. Нет, не за то, что влипла и отдуваясь за неё. Просто каждый день в мой домик доставлялись свежие продукты. Любимые фрукты прославленной магички. Фрукты! до да меня в жизни не заставишь съесть хоть один. Вру. Пушок заставил. Сижу на вынужденной диете. Благо, фрукты и ягоды казались не такой шедренью как я думала поначалу. Нежные, сладкие, во рту так и тают. Пух, усаживаясь на своё место, попросила я. Тебе что, салат из цветов ангуны или мухай? Давай яблоки, скривилась я, и, видя, что меня опять не понимают, поправилась. Мухай давай, мухай. Пух, вот, пожалуйста. Передо мной появилась тарелочка с красиво нарезанным мухаем. Да яблоки это. Обычные яблоки, которые я вынуждена есть в нереальном количестве. Пушок. Что он от меня скрывает? Мурита. Мурмираус. Фантискаус. Пушикиита. Мурмираус четвертый. Пошла на крайние меры. Варя, я тебя не тороплю. Но мне бы хотелось повторить тему сегодняшней лекции. Вгрызлась в дольку, пристально его рассматривая. Что-то эта пушистая морда темнит. Спустя два часа я ненавидела весь белый свет, да и не белый тоже. Изменения в магическом поле могут приводить к смещению не так. Живодер в облике милого создания. При использовании стандартного щита изменения в магическом поле могут приводить к смещению осей полярности, что, в свою очередь, негативно влияет на целостность структуры и приводит к разрушительным последствиям. Студентики заснут, особенно если я все это буду говорить таким голосом, как сейчас. — Дальше. — Пушок, я уже три раза тебе все рассказал. Я скоро путаться начну. Котяра прошипел что-то очень напоминающее мой второй родной язык. Матерный. — Хорошо. Тогда собирайся, пойдем. Он начал собирать листки со стола. — Может, портал? — Нет, тебя должны видеть, — отрезал Пушок. Вот смотрю я на эту серую морду и подозреваю, что не все так чисто и гладко, как с первого взгляда кажется. Задумал он что-то. Левой пяткой клянусь. Пушок собрал все документы в портфельчик, аккуратно, листочек к листочку. Туда же запихнул книги, щелкнул замочком и направился к выходу. Я его совсем не понимаю иногда. То он пушистая лапочка, то самоуверенный гад с маниакально-эгоистичными наклонностями. Трудно, что ли, рассказать, что он такой задумал. Догнала эту степенно вышагивающую зануду уже на крыльце. Мелкий зараза, но лапками шустро передвигает. Так и тянет сказать, светило ласковое летнее солнышко, пели птицы, и жизнь, казалось, наполненной добротой и радостью. Черт из два, жарила, как в аду. Если тут такая весна, то страшно представить, какое будет лето. Пушок! Меня продолжали игнорировать. Ну и топай лесом. Я сама могу обиженную и гордую устроить. Мы вышли на дорогу, что вела к основному зданию академии. Практически магистраль. В неё, словно ручейки, стекались тропки от преподавательских коттеджей. И деревья, очень похожие на наши лиственницы, по обеим сторонам от неё. Красиво тут, но домой хочется. И в этот самый момент, когда я, расслабляясь душой, вспоминала покинутую родину, позади нас раздался глушительный взрыв, заставивший не то что вздрогнуть, а подпрыгнуть. Оглянулась на свой домик. Вроде стоит на месте, как ни в чём не бывало. Тогда что это было? Пушок что-то пробурчал, и у него в лапах появились часы. На пушистой морде нарисовалось выражение удовлетворения, и мне чуть ли не пафосно объявили. Только что у профессора Лангарш произошел несчастный случай в ходе одного крайне опасного эксперимента. В результате она лишилась возможности использовать магию на ближайшие несколько дней. Я потрясенно поаплодировала находчивому карьеристу, но не удержалась и таки спросила – «А почему сразу не сказал?» «Ты ведешь себя со мной крайне неуважительно и... «Ясно. Месть!» — понятливо кивнула. «А зачем из дому меня было вытаскивать?» «Если бы во время взрыва ты была в доме, туда бы рванули все, кто находился поблизости. За жизнь Арви и Лангарш трясутся очень сильно. А так все видели, что ты в порядке. Скажешь, что заклинание рвануло, а я все поправлю. И никого к нам не приглашай. Опасно это». А то я не знаю. На секунду стало грустно. Мне здесь даже друзья не светят. Только котяр этот, махровый эгоист. И всё. Даже настроение снова зданием Академии восхищаться пропало. «Пушок, может, порталом?» – с тоской спросила я. «А ведь смешно на самом деле. Я же понятия не имею, где находится эта моя башня боевой магии и как она выглядит. Не могу. У меня резерв почти пустой. Не высыпаюсь, он тратится быстрее». Ну, конечно, я виновата. И снова двор Академии. Студенты, уважительно здоровающиеся. Но только теперь и со мной. Великанские двери и главный холл. Ты помнишь, как пользоваться стационарным порталом? Спросил Пушок, когда мы подошли к черному зеркалу. Помню. Башня боевой магии, громко произнесла я и ухнула в бездну. Зажмурилась, почувствовала, как меня куда-то несет. Миг, и под ногами пол. Чувство облегчения, что меня не разорвало на мелкие кусочки, сменилось мыслями о том, что где-то сзади также летит котяра. Шарахнулась в сторону и оказалась в чьих-то горячих объятиях. В самом прямом смысле. Крепкая рука тут же обвела талию, прижимая к явно мужскому телу. Глаза распахнулись самостоятельно. Вопль возмущения слетел с губ без моего ведома. А корей взгляд уже вернулся от выреза форменной блузки и оказался там, где должен быть. «Профессор, вы были неосторожны», — с мягкой укоризной заметил Себастьян, но рук не убрал. И чем дольше мы так стояли, тем больше мне казалось, что я не одета. Вроде и руки у парня не двигаются и смотрят в глаза. Но вот это объятие и напряженные мышцы, к которым против воли прижималось мое тельце, нет, не смущали, но создавали иллюзию того, что мы одни. Это кинтим вздохов и сердец, когда выступивший на спине пот — Чувствует чужая ладонь, и для ее хозяина не секрет, что за мысли витают в моей голове. Я вздохнула, попыталась отодвинуться, и сразу же поняла, что зря. Мой студентик явно думал не о лекции, а если и о лекции, то очевидной горизонтальной направленности. Куда там теории магии? Студент Клайн, хоть ноги подрагивали, голос был холодным. «Пройдите в аудиторию и отпустить вас». «Профессор, вы с трудом держитесь на ногах». «Студент Клайн». «А еще недавно я был Себастьяном», – прошептал он, но таки отпустил мою безвольную тушку. Попыталась вспомнить, назвал я его по имени или нет. Мозг катастрофически не хотел перезагружаться. Как я лекцию вести-то буду? На Пушка вся надежда. Кстати, а где он? Оглянулась, но пушистая морд так и не появилась с портала. Зато наткнулась на недовольного блондинчика». Вот же еще одна зараза на мои расшатанные нервы. Хотя Себастьян пока называет меня профессор, а вот этот уже на дорогую перешел. Сомневаюсь, что я протяну тут полгода. И дело даже не в магии. Меня эти двое залюбят до смерти. Клайн, пройдите в аудиторию и студента на Энгеле захватите. Вот отличное решение. Пусть друг с другом и разбираются. А я к шагу дождусь. «Одна в клетку к этим чудовищам, я не полезу». Постукивая каблуком, наблюдала, как студенты уходят за поворот, направляясь в аудиторию. Герцогский сынок был недоволен, но перечить не стал. И, кстати, взгляды на Сиале он бросил крайне недружелюбное. «Ну, это не мои проблемы. Мальчики, они взрослые, сами прекрасно разберутся». Разобрались. Себастьян резко развернулся и пошел прочь. А неугомонный эльф, подмигнув мне, направился за ним. «Отлично». Теперь дождаться потеряшку, и можно начинать лекцию. Портал пошел рябью, и Пушок явил свою тушку миру. «Чего тут стоишь?» – буркнул он. «Ты, как всегда, пропускаешь самое интересное», – елейным голоском сообщила ему. Желтые глаза уделенно округлились, но я не собиралась сама себя сдавать этому критикану. «Может, потом, когда запутаюсь настолько, что не смогу выбраться из ситуации самостоятельно?» «Добрый день», – возгласила я, занимая место за кафедрой. Надеюсь, все готовы к увлекательной лекции. Сегодняшняя тема – базовый щит, его свойства и практическая регуляция основы для повышения стойкости магиполя. Приступим. На меня смотрели. Моим словам внимали. Я не читала, выучила все наизусть за эти дни. И теперь наблюдала. Отличница руза строчила в тетради, записывая каждое мое слово. Оно и понятно, она тут учится, в отличие от некоторых. Красавица Азалия жалась к Сиалю, будто ненароком касаясь то его руки, то плеча. Как бы не грустно мне было это признавать, но смотрелись они здорово. Тот парень, который мне цветок подарил, Никас, смотрел на меня, словно пытался загипнотизировать. Как и сидевший рядом с ним мулат. Улыбнулась им и увидела, как они восторженно переглянулись. «Так, а это с чего бы?» «Профессор!» — подняла руку еще одна красавица, не дававшая проходу светловолосому чуду. «Да». Пришлось прерваться. Я тут не только для того, чтобы монотонно бубнить себе под нос. «Меорагон», — представилась она. «Я хотела спросить, а вы будете еще рассказывать о магии гороскопа?» Захотелось выразительно глянуть на Пушка, но я сдержалась. «К сожалению, у нас есть программа, которую я не могу нарушать. Но если у нас останется время, то я с радостью посвящу его этой теме». Вроде бы вывернулась, но на душе остался осадочек. «Значит, я им смогла бы понравиться, но у меня нет возможности быть собой. Я преподаватель, да и пушок прав. Нельзя портить им будущее, они должны получить образование». Вернемся к теме. Разнообразие атакующих заклинаний не способствует образованию усредненных показателей. К концу лекции не зевал только ленивый. Даже я с трудом повышала голос, который норовил скатиться до шепота. Тема-то интересная, я ее не только выучить, но и понять успела». Но вот в такой подаче совсем не то. Им бы практики. Профессор оборвал меня на полусловий мой ассистент. Занятие закончилось. Студентам пора на практику. Уже? Облегчение надежду, прорывавшееся в голосе, скрывать даже не пыталась. Пусть думают, что хотят. Но этот день я пережила. Да, профессор. Я надеюсь, вы не забыли, что декан Арс ждет нас всех на полигоне. Забудешь такое. Мои студентики не спеша собирали вещи – странно ощущение, что они совсем не хотят идти на практику. И даже мой приставучий эльф выглядел не слишком веселым. Неужели они так не любят практические занятия? Я думала, в магии практика это самое веселое. Ошибалась? Или есть что-то, чего я не знаю? На практику? — преувеличенно радостно спросила я. «Профессор», — подал голос Никас, — «может, вы не пойдете с нами?» «Почему?» — Мюра отвела глаза. Азалия хмыкнула. Никас оглянулся на своих одногруппников и продолжил. «Мы бы не хотели, чтобы вы там присутствовали, особенно сегодня. Но раз меня так упрашивают, то я просто не могу отказаться. И мне очень интересно, что же там такое особенное будет сегодня происходить? — Профессор Мурмираус, вы не проводите меня на полигон? — Конечно, профессор Лангарш, — засуетился мохнатый. Стараясь не смотреть на вытянувшиеся лица студентиков, скинула подбородок и пошла к выходу. «Да когда я отказывалась от развлечения?» «А там оно будет, я уверена». У двери остановилась, дожидаясь, пока пройдет ступор у моих подопечных. Пушок присоединился, поторапливая их. Как я поняла, именно он должен был закрывать аудиторию. Что ж, не хочу вникать во все эти формальности, обязанности и прочее. Пусть сам разбирается. «Пожалуйста, не ходите». тихо сказал Себастьян, на мгновение остановившись рядом со мной. «Теперь я просто обязана там быть». Все вышли, и Котяра, дотронувшись мягкой лапкой до замка, запер его. Студенты, нестроенные толпой, потянулись по коридору. Я продолжал стоять, пока дистанция не увеличилась настолько, что можно было говорить без опасения быть услышанными. «Пух, что их так беспокоит?» «Не знаю, но могу предположить. Совмещенная практика двух башен». «Ну и что?» – не поняла я. «Они же боевики. Чего им бояться?» На меня кинули снеходительный взгляд и с превосходством в голосе пояснили. «Мнение дилетанта. Боевая магия не всесильна. Особенно это касается вот таких недоучек, как они. Выучить пару заклинаний и научиться ими пользоваться – еще не все. Все маги третьего курса могут соперничать. У них примерно одинаковые базовые знания, плюс специфические, которые еще развивать и развивать». «Конечно, боевики сильнее бытовиков, но если бы ты уделила внимание устройству академии, то поняла, что с твоими студентами могут легко соперничать некоторые стихийники и некроманты». «Тут есть некроманты, мама дорогая?» Пушок, деловито перебирая лапками, вел меня по коридору вслед за студентами. «Конечно, есть. Кто же еще будет работать с неживой материей?» «Ну да, действительно. Чего это я задаю такие глупые вопросы?» Некроманты. Подумаешь, смерть, паутина, все в чёрном. Замогильные голоса и песнопения под луной. Кровавые ритуалы и жертвоприношения. Орги с обнажёнными красотками и рёв автомобильных движков. Так, это уже не из этой оперы. В общем, Варвара Батьковна, в скором времени ты увидишь самых настоящих адептов смерти. Мы вернулись к чёрному зеркалу, порталу. Оно ещё заметно рябило, значит, кто-то только что ушёл. Главный полигон. дохнула поглубже и сделала шаг. Всё-таки не нравятся мне эти переносы. Вышла я в помещение. Странно. Думала, над головой не будет. А тут небольшая комната, три на четыре. Одно окно, дверь до да два металлических шкафа и зеркало. Хм, полигон? Скорее, коморка при физкультурном зале. Сделала два шага в сторону и выглянула в окно. Мои студентики жались в кучку у самого края огромного поля. Они выглядели такими одинокими и беззащитными, что мне сразу стало их жалко. Дети все-таки. Мои дети. Бррр. С чего это меня на сентиментальность пробило? Полигон. Котяра открыл мне дверь. Декан Арс стоял чуть в стороне, но на меня среагировал моментально. Профессор Лангарш, только вас и ждем. Познакомьтесь, профессор Лилирея. Он так улыбнулся, что мне стало не по себе. Женщина, стоявшая рядом с ним, была... сногсшибательно. Брюнетка с идеальной укладкой, даже не шевелившейся на легком ветерке. Но магия она и есть магия. Фигурой, что зависть чернющая берет, и ехидной улыбкой. Арс вился вокруг нее, словно она была вся сплошь обмазана клубничным вареньем. На меня он обратил внимание только потому, что нас нужно было представить друг другу. В другом случае, уверенно, на все 120 получила бы сплошной игнор. Лилерея Это Арвия Лангарш, преподаватель теории боевой магии и куратор этих оболтусов. Он кивнул в сторону моих детишек. Не знаю почему, но меня это пренебрежение слегка задело. Даже тараканы недовольно заворчали. Приятно, мягким отдающим приторной ванилью голоском обратилась она ко мне. Профессор Лили Рея, я всего лишь скромный преподаватель техник неживой материи». Мне далеко до ваших непревзойденных талантов. Комплимент? Вроде бы да, но мне стало не по себе. О, а вот и мои. Лерея изящно махнула рукой в сторону еще одной группы студентов. Сюда? Что за эти качки все в черном? Некроманты? Взглянула на своих. Конкуренции тут и не пахнет. Не понимаю, почему все боятся третьего курса боевиков, если эти похожи на машины для убийства больше, чем на студентов. «Думаю, можно начинать. Нет, с ней я точно дружить не буду».